дробно постукивая о стены. Ясли наскоро сколотили, загнали в сарай, оцененных комиссией, двадцать восемь пар быков. Нагульнов в одной защитной рубахе, прилипшей к потным лопаткам, вошел в сарай. Помахал топориком, и уж рубаху хуч выжми. «Плохой из тебя работник, Макар!» Любешкин покачал головой. «Гляди, как я!» «Ах! гах. Пешня у тетка добрая!» Гах. Да ты полушубок скорее одевай, а то простынешь. И копыта на сторону. Нагульнов накинул полушубок. Со щек его медленно сходил, кровяно-красный плитами румянец. Это от газов. Как поработаю или на гору подыматься? Зараз же задвохнусь. Сердце застукатит. Последний стоян? Ну и хорошо. Гляди, какое у нас хозяйство. Нагульнов обвел горячечно-блестящими глазами длинный ряд быков, выстроившихся вдоль новых, пахнущей свежей щепкой яслей. Пока на открытом базу размещали коров, пришел Разметнов с Демкой Ушаковым, отозвал Нагульного в сторону, схватил его руку. «Макар, друг, за вчерашнее не серчай!» Наслухался я детского крику, своего парнишку вспомянул, ну и защемило. «Защемить бы тебя, черта жаленника!» «Ну, конечно! Я уж по твоим глазам вижу, что сердце на меня остыло!» «Будет тебе, балабон! Куда направляешься? Сено надо возить!» Да выдав где?» «Он с минком заявление в колхоз разбирают, в совете. А я иду...» «У меня же один кулацкий двор остался целый. Семена Лапшинова».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 Сани подняли, затесали и вставили копылья. Демка аккуратно свершил возок, обчесал граблями. «Куженков ты, Куженков! Драть бы тебя, мазанной шелужиной, да кричать не свелеть!» «Шелужина, шелюжина, хворостина! Ты глянь, сколько быки сена натолочили! Ты бы взял беремечка, пхнул им к плетню и пущай бы ели!»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 при старом прижиме забирал за долги у Трифонова имущества, об этом не думал. Как аукнется, так ему дьяволу, козлу бородатому и надо. Сыпанули жару на подхвостницу. Грех бабочки чужой беде ликовать. Она, может, своя, вот она. Как ты ни черт, у нас именья одни каменья. Не подживешься, дюжа. Летось за то, что косилку на два дня дал,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 краденые кони. К нему временами все больше по ночам наведывались цыгане, лошадники-купцы. Будто бы через жилистые руки Лапшинова шли кони воровским широким трактом на Царицын, Таганрог и Урюпинскую. Хутору доподлинно было известно, что Лапшинов в старое время раза три в год возил менять в станицу бумажные Екатериновки, на золотые империалы. Екатериновка. В царской России 100-рублевая денежная бумага с портретом царицы Екатерины II. Империал. 10-рублевая золотая монета в дореволюционной России. В 1912 году его даже пытались поддержать за кисет. Однако Лапшинов, старик матерый и сильный, отбился от напавших грабителей одной чекушкой и ускакал.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 «И вот тебе, Христос, напрасно ты это!» Лапшинов крестился. «Грех на душу берешь!» Дёмка подмигивал в толпу, выжимая у баб и казаков улыбки. «Невиноватый я перед ним! Истинное слово!» «Прихоронил Тулупта!» «Ответишь на страшном суде!» «Это за свой Тулупта?» вскипел, не выдержав Лапшинов. «За ухороны ответишь!» «Бог, он должно такого ума...»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 кондрат почтенный твой родитель был а ты ты хоть из памяти об нем не грешил бы в святом писании сказано падающего не пихай а ты как поступаешь когда я с тебя три меры за две взял а бог ведь он все видит он хотел бы чтоб ему идал угоаштанному даром образцо отдали истошно закричала лапшениха не шуми, мать господь терпел и нам велел он страдалец терновый венок надел и плакал кровяными слезами лапшинов вытер мутную слезинку рукавом гомонившие бабы притихли завздыхали разметнов кончив писать сурово сказал ну дед лапшинов выметайся отсюдова. слеза твоя не дюже жалостная много ты людей на обижал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 «Я тебя, сиводуший, так вдарю, что и дорогу к дому забудешь!» Лапшинов кланялся, крестился, говорил зычно, чтоб слыхали все, трогал, доходчивая к жалости, бабьи сердца. «Прощайте, православные, прощайте, родимые! Дай Бог вам на здоровье, пользуйтесь моим кровным! Жил я честно, трудился...»